Лев Покровский В июне 1968 года отец Александр пригласил меня с собой на Селигер. Батюшка жил там до дня Петра и Павла, а я уехал раньше. Идея поездки возникла внезапно. По-моему, это была его первая поездка на Селигер. Он давно уже был знаком с отцом Алексеем Злобиным, замечательным священником, служившим в деревне под Торжком. Они были с отцом Александром давнишние друзья, ровесники. Уже тогда, по-моему, у отца Алексея было шестеро детей. На Селигере они все были, мало-мало-меньше. Злобин был знаком с отцом Владимиром Шустой, и у них, видимо, и созрел этот план. Пригласили меня. Я поехал, конечно, с радостью. Пригласили и Мишу Мирсона. Он приехал после меня, мы не встретились. Это был мой единственный опыт совместной жизни с духовенством, и он был мне очень полезен. Я впервые увидел священника вблизи, в быту. Первое дело, которое мы сделали, когда высадились около Ниловой пустыни, в которую тогда попасть было нельзя, на огромном острове, сплошь заросшим лесом, срубили крест, водрузили его, и отцы его осветили. Потом сделали столовую, как в пионерском лагере, Стол, лавочка — все своими руками. Это был как раз Петровский пост, и мяса не было совсем, но рыба была, и я такой рыбы с тех пор не ел. Угри и купание, а вода в Селигере на три метра вглубь абсолютно прозрачная. На Селигере я впервые познакомился с книгой Солженицына в Круге Первом. Ее привез туда отец Александр, и мы все ее читали. Очень интересно было присутствовать при их эсхатологических спорах. Отец Владимир Шуста любил эсхатологию и любил говорить о ней, причем совершенно расходился в мнениях с отцом Александром. Отец Владимир считал, что время для исполнения пророчеств наступает уже сейчас, что шестая печать уже снимается и конец света не за горами. Отец Александр возражал, что это никак не следует из Писания, что у христианства все будущее впереди, что на самом деле две тысячи лет — очень короткий срок для христианства, оно еще далеко не понято, и все эти пророчества апокалиптические, им еще лишь предстоит сбыться. Осуществление этих пророчеств возможно совсем в других мирах, человечество может расселиться по космосу, и все будет совершенно по-другому. София Рукова После похорон Елены Семеновны я озареванно сидел у отца Александра в кабинете, а он, потерявший мать, говорил мне. «Я понимаю вас. Считайте, что Господь продлил мамину жизнь ради вас, чтобы вы узнали ее. Ведь два года назад ей дали только две недели жизни. саркома печени, неоперируемая. Две недели» а она прожила еще два года. Я причастил ее. Мы прочитали Акафист преподобному Серафиму. Вы же знаете, как она любила его. Я собирался уходить, и вдруг она попросила меня задержаться. Я увидел, что ей стало хуже. Вызвали скорую. Ей откачали воду. Ей стало немного лучше, но очень скоро снова стало хуже. Я держал руку на ее голове и молился до последнего ее вздоха. Читал отходную. Она уходила очень спокойно, мирно. Я видел это. Позднее кто-то из тех, кто вместе с отцом Александром присутствовал при кончине Леночки, сказал мне, что в то время, когда отец молился над ней, она неотрывно смотрела на картину, висевшую напротив ее кровати, где был изображен Иисус, идущий по водам. Солнечный день. После службы мы с отцом Александром приехали ко мне исповедать и причастить «Д», а кроме того, он хотел еще раз посмотреть кое-что в моем 90-томном собрании сочинений Льва Толстого. На нем, как всегда после Пасхи, белая ряса. После того, как все сделано, после чая и беседы, ему надо спуститься вниз, к моему дому за ним должен подъехать Виктор Васильевич Андреев, его старинный друг и фотограф. Мы собираемся выходить, И отец обращается ко мне. «Как вы думаете, могу я выйти в таком виде?» Он взглядом показывает нарясу. Я уверенно киваю. «Конечно. Тысячелетия-то отметили всей страной». Он соглашается. М «Да, пора уже». Никогда еще на Уральской ни один священник не выходил в церковном облачении. Мы выходим из подъезда. О, Боже, взгляды со всех сторон на нас смотрят. Я, тихо смеясь, говорю, «Отец, у меня чувство, что я словно в басне Крылова, когда слона водили на показ, а всюду моськи». Он смеется. Но ожидаемой машины нет, ВВ одерживается. И мы подходим к тут же находящемуся пивному бару Саяны. Здесь вынесен стол с обычными напитками, водой, соками, нехитрыми бутербродами. Рядом стулья и столики. «Ну, возьмем чего-нибудь, пока ждем» предлагает отец, и мы подходим к столу с напитками, за которым стоит продавец в белом халате, мужчина среднего возраста. Он буквально таращит глаза от непонятного ему самому страха. Отец выбирает нам по стакану воды или сока, мне еще какой-то бутерброд и спрашивает, «Сколько я вам должен?» В ответ продавец с расширенными глазами вдруг закатывает рукава, показывая нам руку, на которой волосы буквально стоят дыбом. «Да вы что!» «Разве ж я возьму от вас? Я ж человек!» И, не взяв ни копейки, он помогает нам перенести выбранное на столик. Отец благодарно улыбается, ему смеется, а я блаженствую. «Нет, не все у нас моски лающие на слона». 27 октября 1989 года Накануне была служба в честь Иверской иконы Божьей Матери. После службы отец спросил меня, не могла бы я с ним поехать на следующий день, чтобы помочь в получении им загранпаспорта, а затем и визы в итальянском посольстве. Я с радостью согласилась. Но утром нам надо было быть снова в новой деревне на отпивании. На всякий случай я взяла с собой фотоаппарат, благодаря чему сделала два снимка, которые потом постоянно фигурировали на следствии, поскольку на них был запечатлен портфель, пропавший в день убийства отца. После отпевания мы поехали в Москву на Варшавское шоссе, где тогда находился УВИР для живущих в Московской области. Пока отец сидел в очереди, я успела оплатить пошлину и вручить ему квитанцию как раз вовремя. Он получил паспорт, и мы отправились в итальянское посольство, кажется, на улице Веснина, неподалеку от станции метро Смоленская. Отстояв очередь, получили анкету для заполнения почти перед самым перерывом. «Она на итальянском. Что делать?» Поначалу растерялся отец. Я рискнула. «Заполним. Что-то же я должна помнить из итальянского, хоть и учила его сто лет назад». Оказалось, что-то помнила. Так что заполнили анкету и подошли сдавать. И тут началось. Выясняется, что надо ждать сколько-то дней, а отцу же в понедельник надо вылетать. А день этот пришелся на пятницу, в канун Дмитриевской родительской субботы, и вечером отцу предстояло служить всеночную. Отец пытается на английском объясниться, но принимающий документы сотрудник его не понимает, Тогда я на ломанном итальянском начинаю что-то лепетать про международную конференцию, симпозиум и прочее, что перед сотрудником священник, важная персона, которого там ждут в понедельник. С трудом достигаем понимания, и сотрудник весьма важного вида говорит, что понял, что сделают визу сегодня, но за ней надо прийти после перерыва, то есть после 16 часов. «Что делать?» — обращается ко мне отец. «В 16.30 он уже должен начать службу». Я предлагаю разделиться. Он поедет в храм, а я вернусь в посольство за его паспортом с визой. Договариваемся с этим сотрудником, чтобы паспорт выдали мне, на мой паспорт. Мы прощаемся с отцом. Он смеется. Что будет с хором без регента? К шестнадцати часам я уже у посольства. Открывают в начале пятого. Волнуюсь и только молюсь». Наконец моя очередь. Вручаю уже другому сотруднику свой паспорт и выданную мне бумажку на получение паспорта для мене АВ. И сразу же получаю отказ. Нон! Снова начинаю на своей итальянской тарабарщине объяснять ситуацию с получением визы. Не действует. Не выдержав, я требую «зовите своего шефа». Почему-то слово «шеф» сработало. Сотрудник уходит куда-то в глубину и через несколько минут оттуда выходит, о счастье, тот самый человек, который принимал у нас документы. Он стоит на несколько ступеней выше меня, но узнает. И тут, о мой звездный миг, он величественно простирает руку в мою сторону и властно изрекает, словно возглашая «Это Александр Мень». Я чуть не падаю, но спустя десять минут получаю паспорт с заветной визой. Утром мы с отцом обмениваемся впечатлениями. Он радостно смеется, слушая мой рассказ. «А мы вчера...» Он посмеивается. «Служили. Хор свое, я старался не слушать. Они такое пели, а я свое». И мы идем в храм служить литургию.